Спросил Лурса, садясь и шаря вокруг себя, чтобы отыскать пачку сигарет. Да 63-й, ответила Николь. Тебя не клонит ко сну? Она отрицательно покачала головой. Шестьдесят три папки из 97. 97 папок с топкой лежали здесь, на письменном столе. Одни, разбухшие от бумаг, другие совсем плоские, в них подчас хранилась всего одна единственная страничка.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 В 8 часов утра Эмиль Маню, обвиняемый в убийстве Луи Коголена по кличке Большой Луи, совершенном 8 октября вскоре после полуночи в особняке, принадлежащем Гектору Лурса де Сен-Мару, адвокату, сядет на скамью подсудимых и начнется суд. В течение трех месяцев, пока длилось следствие, небо, не переставая ни на час, проливало слезы.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 об этой женщине, что жила в окрестностях Ханфлера и которой покойный посылал деньги. Тот же результат. Полиция искала адресата в обоих публичных домах Мулена, потому что нередко убийца, не зная, кому открыть душу, пускается в откровенности с девицами. Дюкуп утверждал, что это грубая шутка, если не дурно пахнущий маневр защиты. Ждали второго письма, ибо те, что шлют такие послания, редко ограничиваются одним.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 «Вам ее почерк известен?» — спросил Лурса, открывая самую тощую папку. «Не знаю, умеет ли она вообще писать». «Подождите-ка! Ах, да! Два раза она писала у меня письма в санаторий, где находился ее сын. У нее, видите ли, пятилетний сынишка в санатории. А вот почерка ее не знаю». «Где она живет?» «Рядом со мной, в доме тетки Марю, у старухи во дворе четыре комнаты»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 дожидаясь отправки первого утреннего автобуса, а во всех отелях у приезжих проверяли документы. В 8 часов утра в суде открылись двери. У подъезда под ледяным небом ждали 200 человек, напор которых еле сдерживали полицейские.